Глава восемнадцатая Следующий миг лицо его потемнело. Ксандр поддернул рукав, стянул браслет, такой же простой и тонкий, как был и у меня. Едва я шагнула на последнюю ступеньку, поймал меня за запястье и молча надел украшение. Блеснула разноцветными переливами магия. Металлический обруч сжался, став как раз мне по руке. «Полагаю, куда вы дели свой, вы тоже не помните», — сказал муж, тщательно поправляя обшлага так, чтобы полностью скрыть запястье. Я заколебалась. Сказать правду, подозреваю, что его стащил чересчур навязчивый поклонник. Вопрос номер один. Как я объясню пребывание чужого мужчины в собственной спальне? Ну, то есть я-то знаю, что ни в чем не виновата. Но поди, докажи. Вопрос второй. «Если муж мне поверит, что он сделает с Айгаром? С него ведь и прибить станется, и что потом? Не то чтобы мне было жалко соседа, сам нарвался. Но, во-первых, подозрение не повод для убийства, а во-вторых, мне было по-настоящему жаль Люцию. Какой бы она ни была, сын у нее единственный». Впрочем, Ксандер и не ждал ответа. «Пока вы одевались, пришла кухарка. Ее зовут Руби». Я велел ей пойти на кухню, заварить чай и разобрать продукты. «Спасибо», — кивнула я и коснулась браслета. Тонкий ободок ощущался чем-то вроде кандалов, знак принадлежности мужчине, которого я вовсе не выбирала. «Не советую терять его», — усмехнулся Ксандр. Возможно, он хотел что-то добавить, но в который раз за этот вечер пиликнул звонок. «Пойдемте», — он подставил мне локоть. «Не прошу вас притворяться любящей супругой, но чтобы не поставить себя и меня в неловкое положение...» Я скрипнула зубами. Он говорил ровно теми же словами, что и я, когда просила не заставлять меня музицировать. «Постарайтесь вести себя прилично». Я обратила на него самый наивный взгляд, который только могла изобразить, и захлопала ресницами. Ксандер снова усмехнулся и отворил дверь. Принц выглядел моложе Ксандера, но старше Айгора. Высокий, плотный, не толстый, а именно плотный, светловолосый и круглолицый. Этакий Иванушка из старых фильмов. Но стоило заглянуть ему в глаза и становилось ясно, дурачком он точно не был. Наверняка прекрасно знал, какое впечатление производит и пользовался этим. Интересно, много ли голов тех, кто решил, будто хитрее этого простодушного медведя, уже полетело с плахи, хотя пока он принц, а не король. Ксандр поклонился, я присела в реверансе, и опять, как на лестнице, тело словно само вспомнило, что делать. Нет, все-таки отличная штука — нейронные связи. Жаль, что они все же не заменят память. — Рад видеть, граф, — кивнул принц. «Графиня, вы обворожительны». «Спасибо, ваше высочество». Я снова склонила голову. Ксандер жестом пригласил гостя в дом. «Алисия, будьте добры, позаботьтесь об угощении». «Не стоит беспокойства», — запротестовал принц. Я бросила быстрый взгляд на мужа, тот едва заметно качнул головой. «Ну что вы, никакого беспокойства», — заверила я, — «с вашего позволения». Я направилась на кухню, края муха прислушиваясь к отдаляющемуся разговору. «В медовый месяц ты решил заделаться аскетом, собственноручно открывать дверь и заставлять жену носить угощения гостям?» «Алисия соскучилась по родному дому и пока не слишком опытно в обращении с прислугой», — сказал муж. «За пару дней я не переломлюсь, открывая дверь, тем более что скоро должен прибыть Томас с моими вещами». Я «Вот ведь как вывернул!» «Что это он сделал мне одолжение, а не я ему, разрешив пожить в собственном доме? Еще и Томас? Лакей? Да какая разница? Снова чужой человек рядом!» «А как бы я попробовала запретить мужу остаться в доме? И что бы сделала, если бы он просто взял меня в охапку и уволок к себе? Снова бы в окно прыгала? Тогда-то я была уверена, что вернусь домой, а сейчас бежать мне некуда». «Скорее всего, медовый месяц мы проведем здесь, тихо и скромно», — продолжал Ксандр. «Положим, тебе все равно, кроме своего дела вовсе ничем не интересуешься. Но жену-то за что запер? Такая красавица должна блистать в свете». Что ответил муж, я не услышала, мысленно перебирая свой словарный запас нецензурных слов, русских и латинских. «Должна я блистать. А меня кто спросил?» Как ни странно, успокоиться удалось гораздо легче, чем утром. Но удивляться внезапно обретенному самообладанию было некогда. Едва я вошла на кухню, мне навстречу поднялась женщина лет сорока пяти и поклонилась. Невысокая, полная, какой обычно и представляется повариха, но вместо здорового румянца мне бросилась в глаза бледность. Даже губы у нее были белыми. «Здравствуй, Руби», — сказала я. Обращаться на «ты» к незнакомому человеку старше себя было неловко, но сословное общество диктовало свои правила. Сегодня на рынке я по привычке обратилась к молочнице «вы» и обидела ее. Женщина решила, будто я над ней издеваюсь. А потом еще Люция долго отчитывала, что незачем переносить в свет приютские привычки с моим статусом. Как же я устала слышать о своем статусе! Чайник вскипел, миледи сказала кухарка. Я заварила чай, когда услышала, что пришли гости. «Спасибо. Будь добра, возьми в угловом шкафу креманки и в хол В вечном ящике мороженое и разложи». Я начала расставлять на подносе все, что нужно. Чашки, чайник, десертные тарелочки, блюда с хворостом. «Нет, на один поднос не поместится. Поставь вот сюда и помоги мне донести». Я достала второй поднос. «Да, миледи», — она подхватила его и креманки. Я двинулась к гостиной и едва не выронила еду из рук, когда за спиной загрохотала. Я обернулась. Пухарка опиралась о стену, хватая ртом воздух. У ее ног валялся поднос, шарики мороженого разляпались белыми пятнами. «Тебе плохо?» — встревожилась я, лихорадочно соображая, как освободить руки и помочь женщине сесть. «Нет-нет, мне хорошо», — запротестовала она, кое-как отлепляясь от стены. «Да, я вижу, как хорошо. Вон, снова в сторону повело. И лоб блестит от пота. Я подвернула ногу и... Простите, миледи, я такая неуклюжая. Слава богу, мороженое еще осталось. Сейчас я положу и все приберу. За посуду вычтите из моего жалования, как это обычно делают. Просто подвернула ногу. Я совершенно здорова». Это упорное «я совершенно здорова» звучало слишком уж настойчиво. «Конечно, никто не станет держать в доме больную прислугу. Да еще и слухи пойдут, и в другой дом не устроится». «Хорошо», — согласилась я. «Когда гость уйдет, непременно расспрошу кухарку, что с ней. В конце концов, в доме целый придворный целитель есть. Хотя с ней зайдет ли он до кухарки? Я-то давно не врач, только теоретические знания и остались, да и те». «Еще раз простите, миледи». Поняв, что единственный способ прервать поток извинений просто уйти, я так и поступила. Вернувшись к гостю, расставила тарелочки и чашки, разлила чай, то и дело поглядывая на мужа. И, судя по тому, как он едва заметно опускал ресницы в ответ на мои взгляды, все делало правильно. «Сейчас принесу мороженое», — пропела я и удалилась, шурша юбками и чувствуя спиной взгляды обоих мужчин. «Интересно, если качнуть бедрами, как это делалось в нашем времени, будет заметно под всеми этими слоями ткани? Или лучше не рисковать?» Но походка вспомнилась сама собой, и, судя по тому, как принц завис на полуслове сработала. Я мысленно хихикнула. «Ксандр взбесится!» Но эта мысль не пугала, а развеселила. «Вообще странно, как резко у меня изменилось настроение с утра». То я всего боялась, срывалась по любому пустяку и готова была пристукнуть любого, кто не успеет увернуться. А сейчас? Нет, я не превратилась в воплощение спокойствия, но стала гораздо уравновешенней. Сейчас я больше напоминала себе, себя такой, какой привыкла быть. Что изменилось? Браслет? Я в который раз тронула тонкий обруч и вдруг осознала, что Ксандр натянул его на меня, не помечая собственность, а чтобы принц не начал задавать вопросы. «Я-то мужчина, мне все равно, а вашей репутации конец», — вспомнилось мне. «Или я опять домысливаю за него, придумывая невесть что?» Как бы то ни было, браслет ни при чем. Легче мне стало раньше, когда Ксандр убрал аневризму и рубцы. По крайней мере, сказал, что убрал. Я даже остановилась на миг. Похоже, именно в этом и дело. Поражение мозга отразилось на психике, пусть не напрямую, добавив мне проблем с самоконтролем. александр меня вылечил. Спросить у него, что ли, действительно ли в этом дело? Я не слишком сильна в неврологии. Нет, опять скажет, что я притворяюсь и сочиняю отговорки. И если гомогенность можно объяснить, дескать, услышала от отца и запала в память слово то объяснить, откуда я знаю о влиянии органических поражений мозга на психику, так просто не получится. А ведь все равно рано или поздно придется объяснять. Если я решу заняться делом, у мужа неизбежно появятся вопросы. «Вот когда появятся, тогда и буду думать», решила я, снова заходя в кухню. Руби уже разложила мороженое по креманкам. «Хорошо, что мы с самого начала сделали с запасом, и теперь, присев на корточки, собирала с пола осколки». «Сейчас я все уберу, миледи», — заверила она меня. «Хорошо, и отдохни потом. Голова не кружится?» «Я просто оступилась», — упрямо повторила она. «Я совершенно здорова». Покачав головой, я вернулась к гостю. «У вас отличная кухарка», — сказал принц, попробовав мороженое. «Спасибо, Ваше Высочество, я ей передам. Уверена, ей будет приятно это услышать». От меня не ускользнула улыбка, промелькнувшая на лице мужа. Принц, между тем, не унимался. «Все же я считаю, что граф неправ, заставляя молодую жену жить в таких...» Он покрутил кистью, точно подбирая слова, «в суровых условиях». «Это мой дом, и я люблю его», — сказала я так мягко, как могла. «Простите, я вовсе не хотел сказать что-то плохое о вашем доме, но вам наверняка тяжело справляться с ним почти без прислуги. В особняке Гилбрайт больше дюжины слуг, и я считаю, что...» — он многозначительно посмотрел на Ксандера. «Дом в отсутствии хозяев требует меньше забот. Ваш супруг вполне мог бы перевести их сюда, вместо того, чтобы из первых же дней подвергать вас испытанию. Интересно, кого принц сейчас проверяет, мужа или меня?» Я захлопала ресницами. «Прошу прощения, ваше высочество, но я не могу с вами согласиться. Я считаю, что граф Гилбрайт поступил как по-настоящему заботливый супруг, давая мне время побыть в родном доме и освоиться со своим новым положением. Жаль, что нет фотоаппарата. Кажется, даже гипотетические красные панталоны не шокировали Александра до такой степени». Мне было бы куда труднее сразу пытаться справиться с такой уймой слуг, продолжала я. И я привыкла. Договорить я не успела. Перед принцем повисло облачко, из которого соткалась голова в золотистых локонах. Ка... Ваше высочество, кажется, началось. Вы обещали, что придворный целитель... Принц подскочил и обратился к Сандеру. Поедешь в моем экипаже. Муж невозмутимо отхлебнул чай. «Сядьте, ваше высочество, роды — это надолго». «Ксандер, не при твоей!» — возмутился принц. «Мне надо было покраснеть и рухнуть в обморок». Я изобразила улыбку Джоконды и ковырнула ложечкой мороженое. Муж продолжал, тоже совершенно не смутившись. «Допивайте чай, ваше высочество, мне как раз подготовят экипаж. Неизвестно, насколько это затянется, и я не намерен идти домой пешком».